Часть третья. Эй, шелкопрят! Чтобы взглянуть на горно, мне пришлось обернуться. Мы стояли в коридоре возле лифтов, напротив окон. С обеих сторон коридор заканчивался дверьми, ведущими в кабинеты. те кто на фестиваль выводили команды на позиции для поддержки Голема. Нам же оставалось только ждать. Слежки было так много, что я научилась справляться с ожиданием. Одной из хитростей был обход правила «Просто сиди и ничего не делай». Кокоррой следил за происходящим, я занималась чтением. Вот и сейчас я устроилась между двух колонн, разделяющих ряды окон, села на корточки и прислонилась к одной из них спиной, разложив бумаги на коленях. Мои шпаргалки по разным членам девятки. «Хотел поблагодарить», — сказал корн «Ценю твое приглашение. Сотни психов с суперсилами, самые жуткие в стране злодеи, и ведь самая жесть даже не в этом». Но Шевалье заявляет... «Шелкопряд особенно просил о помощи именно тебя. И как, чёрт возьми, я должен был ему отказать?» «Мог просто сказать нет», — заметил Стояк ещё до того, как я успела как-то отреагировать. «Ты возглавляешь команду. Я бы даже сказал, это твоя работа, говорить нет, когда того требуют обстоятельства. Это важнее, чем управлять командой, важнее, чем разработка стратегий, разбор документов или посещение совещаний. Именно ты должен определять, какая работа твоей команде не под силу, и в случае чего в максимально вежливой форме посылать начальству нахуй. «Это же шевалье! Важная шишка!» «Точно так же, когда мы спросили тебя, не возражаешь ли ты, что я приму командование, ты тоже мог не согласиться. И вачины ничего не значат. Думаю, если бы ты сказал, что твоя команда не готова, и вернулся к своим любимым пушкам, он бы даже стал тебя больше уважать». «Сам ты никого нахуй не посылал», — заметил Горн. «Нет. Я согласился помочь, потому что это важно». Мои давнешние товарищи по команде давно готовились к этому в время, и... Это и запал на шелкопрят. Заявила страж, который я раньше не встречала. Это была девушка, окружённая пятью собственными тенями, сидящими рядом с ней с другой стороны коридора. Я читала про неё и знала, что это кнопка. Дитя команды. Она выглядела лет на 14 и была вооружена чем-то вроде булавы, которая, как её многослойная броня, была окружена кругами из света, непрерывно менявшими цвета. Повисло долгое неловкое молчание, я взглянула на стояка, но тот был невозмутим. Хотя, как я могла быть уверена? Его броня по-прежнему была покрыта цифровыми дисплеями с изображением часов с бегущими стрелками, и один из циферблатов закрывал его лицо. Может быть, изменение скорости и положения стрелок должно было что-то означать? Или я слишком много воображаю? Это была шутка. Пробормотала кнопка. «Я не считаю достойной ответа», — сказал стояк. «Стоячок втюрился в шелкопрят», — воскликнул чертёнок. «Милота!» «Стоячок», — невозмутимо ответил стояк, — возглавил стражей в непростой период, а потому стал мишенью жёсткой критики. Какие-то интернет-недоумки придумали, что я запал на шелкопрят, и понеслось. Народ в сети любит новости, которые типа всё объясняют, а в истории с дезертирством шелкопрят нашим псевдосоюзом с неформалами как-то слишком уж дофига пробелов. «Они вцепились в эту идею», — предположила я. «Ага. Прости», — сказала я. «Это не совсем твоя вина. Город стал мирным, безопасным, и никто не говорит вслух, почему. Но люди-то знают, и моё начальство знает, а значит, моя карьера никогда не сможет пойти в гору. Единственное, что делает жизнь хоть чуточку интересней, это попытка добраться до плохих парней раньше формалов, чтобы совершить законное правосудие вместо запугивания самосуда. Впрочем, мы охрененно хороши в запугивании самосудия». Вклинилась чертёнок. Стояк пропустил её словами мимо ушей. «Вот только нам это едва удается, поскольку сплетнется всегда на пару шагов впереди. И вот, вдобавок ко всему вышесказанному, мне приходится каждый божий день слышать эту тему о стояке и шелкопряде, и это уже даже не смешно. Просто сольно на рано». Повисла тишина. «Господи, стояк!» — наконец сказала Виста. «Ты так долго держал это в себе?» «Блядь, ты права! Я психанул, не слушайте меня!» — ответил стояк. «Как и сказал Горн, у нас много дел! Прошу прощения!» «Я просто хотела, чтобы было смешно!» Воскликнула кнопка. «Не переживай. Стояк как-то и сам любил похохметь!» Сказала Виста. «А сейчас он взрослый засранец, который набрасывается на ребёнка, пытавшегося пошутить!» Стояк не ответил, он лишь прислонил устройство, висящее у него за спиной к стене, и сел между лифтами. «Одным мне было как-то проще ждать!» «Насекомые облепили внешнюю поверхность нашей цели...» Здания этого городка были невысокими, самое большое, всего лишь пять этажей, и группа, посланная девяткой, выбрала именно его. Ни единого отверстия, вряд ли они располагали лишним временем, но всё же каким-то образом герметично запечатали всё строение, крыв внутри и себя и жильцов. Двери и окна были покрыты изнутри чем-то красным, что заполняло трещины, вытекало наружу и твердело. Насекомые исследовали трещины в фундаменте, обнаружили преграду из той же чуть липкой, похожей на янтарь субстанции – которая заполняла все отверстия, через которые Роя мог пробраться в здание. Двери, окна, трещины, вентиляция — всё под защитой. Примерно семь квартир на этаж, одно на первом этаже для управляющего. Если считать, что холостяков там не было, где-то 55 или 60 жильцов, плюс заложники, плюс неизвестное количество и состав членов девятки. «Хочу спросить», — сказала я, не глядя в сторону стыка. «Насчёт конца света». Вы так обсуждаете будущее, жизнь после предполагаемого апокалипсиса. Вы что, такие оптимисты? Или вы просто не верите, что это произойдёт? Лечно я так поступаю, потому что без этого никак. Нельзя оставаться в своём уме, ожидая, что скоро всему придёт конец. Должно быть что-то после. Когда этот момент настанет, и мы найдём способ, как всё преодолеть, будет же что-то потом. Нужна реальная жизнь. А если этот момент настанет, ты распланируешь остаток своей жизни, а мы в итоге проиграем, не будешь ли ты тогда опустошён? спросила я. «Я хорошо справляюсь с опустошением», заметил стояк. «Не переживай за меня». Я пожила плечами. «А я не могу в это окончательно поверить», сказал Горн. «Серьёзно? Конец света? Нет, я в него верю», сказал стояк. «Посмотри, какие вокруг ебанутые силы. Рано или поздно одна из них просто обязана что-то сломать». «Неправильная сила в неправильных руках», заметил Куртыш. Он изменил конфигурацию костюма так, что бронированная верхняя часть разложилась в пару огромных конечностей, которые позволяли ему ходить, и опираясь на них словно горилла. Обе половины могли выступать в роли огромных рукавиц без пальцев, дизайн не отличался изяществом, а голова и верхняя часть тела становились более уязвимы, но зато он мог двигаться внутри. Он на секунду задумался, затем добавил. «Думаю, да. Забавно наблюдать раскол», — подумала я, ветераны против новобранцев. «Понимаешь, я не верю, что это будет неправильная сила в неправильных руках», сказал Стояк. «Мне это кажется шуткой. Человечество уничтожает само себя, и все эти силы, они просто ускоряют этот процесс. И случится это не из-за какого-нибудь злодейского правителя или даже монстра типа Джека. Я скорее думаю, что конец света наступит из-за запутавшегося, обожающего колу и пиццу жирного прыщавого сопляка. В этом нет ни капли смысла, но иногда я смотрю на идиотов, «Самовлюблённых мудаков и фанатиков, которыми заполнен наш мир, и мне кажется, что это всё, чего мы заслуживаем». «Мне нравится ход твоих мыслей», — заявила чертёнок. Миру суждено быть разрушенным каким-то неудачником, который драчит по 12 раз на дню на самых уродливых и отвратительных паралюдей. «Благодарю», — сказал стояк, — «за красочную иллюстрацию идеи того, что мы это заслужили». «Обращайся», — ответила чертёнок. «Но ведь её не бывает», — усомнилась кнопка. «Порнухи со случаями 53. Любая бывает», — ответил Крутыш. «Эй, до меня дошло. Ты когда сказал, что мы этого заслужили, ты говорила о прищавом извращенце, который разрушит мир? Или обо мне?» Я закрыла глаза и перестала вникать в разговор. Хорошо, что они сохранили спокойствие и общались, более или менее готовые действовать. На лестничной клетке появились мрака Рэйчел. «Есть что-нибудь?» — спросила чертёнок. «Нет», — ответил мрак. «Красноруки уже уехали?» Спросила я. «Ага», — сказал мрак. «Послушай, насчёт всего этого...» Я подняла руку, чтобы остановить его. «Это неважно. Не имеет особого значения. Я просто хотела спросить, могут ли не забрать Горна или Кнопку. Можно уйти сейчас, пока не стало горячо». «Нет, нормально. Я остаюсь», — сказал Горн. «Я тоже». Я кивнула, взглянула на мрака и пожала плечами. «Это всё». «У нас всё в порядке. А лучше не бывает», — сказала я, возвращаясь к бумагам. «Итак, живодёр». Мне пришлось перечитать страницу четыре раза, прежде чем я достаточно сосредоточилась, чтобы понимать текст. Рэйчел направила собака хранить лестницу, затем пересекла коридор и подошла ко мне. Она села спиной к той же колонне, на которую опиралась я. Её плечо прижилось к моему, оттесняя меня немного дальше к окну, — Неудобно не было, точнее было, но меня это не беспокоило, поскольку телесный контакт успокаивал. Он поддерживал меня, и при этом не был навязчивым и не отвлекал меня от изучения документов. Все эти материалы я давным-давно изучила вдоль и поперёк, но вряд ли я смогла бы сейчас почитать книгу, а освежить память никогда не помешает. Я перевернула страницу «Ночная ведьма». «Ну и как жизнь на тёмной стороне?» — спросил Крутыш. Я повернула голову, он обращался к Рапире, сидящие в дальней от лестницы части коридора. «Более размеренные, чем ты мог бы подумать», ответила рапира. «Соответствуем всем стереотипам, съехались ещё до первого свидания, но всё очень мило». «Мило?» уточнил стояк. «Не этого я ожидал. Не хочу сказать, что я за тебя не рад, но...» Она сменила позу и положила голову на плечо куклы. «Это свобода. Веселье. Во всяком случае, время между схватками с сокрушительно ужасающими чудовищами». Готовишь завтрак, тебе готовят завтрак, идёшь гулять с собаками, немного подрабатываешь телохранителем, когда кукла ходит на сходки и всё такое, в обед пикник, обход территории, работа над проектом для университета. Тот, кто не готовил завтрак, готовит ужин. «Они как новобрачные! Это так мило!» — сказала чертёнок. «Ну и, конечно, ужина не пропускают и...» «Хватит!» — отрезала рапира. «Не нужно раскрывать подробности моей личной жизни с куклой. Но я просто хотела сказать нет Повторила рапира. «Что у них безумно классный дизайн помещения. Ну там куклы и всё такое». Закончила чертёнок настолько самодовольна, что даже тихонько хрюкнула. Рапира метнула в неё дротик. Он погрузился в стену чуть слева от головы чертёнка. Виста улыбаясь, откинулась назад. «Уже второй раз за пять минут она пошлиц. Тебе настолько одиноко, чертёнок?» «Я оскорблена. Несправедливое обвинение!» «А мне сейчас стало интересно...» Чем может заняться в свободное время кто-то, обладающий псевдоневидимостью?» Заметил Крутыш. «Она была там», — сказал Мрак. Я взглянула на него и увидела, что он смотрит на меня. «Лоши кривита!» «Подожди», — сказал стояк. «Мне кажется, я слышал когда-то о том, что ты и я...» Он замолчал. «А?» — уточнил Мрак. сбился с мысли. Так о чём мы?» Произошла необъяснимая смена тона разговора, Я едва не отдала команду приготовиться к неприятностям. Меня отвлек сигнал телефона. Я проверила и убедилась, что это то, чего мы ждали. Голем вступил в бой. выявлен триожок, три птицы-хрусталь, две зимы, живодёры-психосомат. Можете выступать. Выдвигаемся. Сказала я и вскочила на ноги. Настроение сразу же переменилось. Все вставали, поднимали отложенное в сторону оборудование. Атмосфера шуток улетучилась. и недолгий не то чтобы мир на спокойствии было разрушено. Нервы внезапно оказались натянуты, возможность шутить и потрунивать пропала. «Разведка насекомыми ничего не выявила», — сказала я. «Дом запечатан. Виста, мы рассчитываем, что ты обеспечишь нам вход». Она кивнула. «Мы идём вслепую. Мы подозреваем, что там, по крайней мере, два манекена, но больше ничего не известно. Манекен специализируется на косвенных методах, например, засадах. Причём он достаточно прочный гибок, чтобы сбежать, если ситуация складывается не в его пользу. Я надеюсь, все изучили досеченно в девятке прошлых и настоящих. Все кивнули. «Кукла, рапира, крутыш, остаётесь здесь. Подготовьтесь, будьте внимательны, держите ухо востро». «Будем», — ответила кукла. Она уже надувала плюшевого скорпиона. На кончике его хвоста ткань обернулась вокруг одного из болтов рапиры. «Мрак», — сказала я. «Ударь по зданию». Снизу доверху, но не заходить мой в помещение. Если повезет, мы сможем обрубить их коммуникации. Если повезет еще больше, мы сможем понять, с какими силами имеем дело». Он кивнул. После этого мы спустились по лестнице и вышли через главный вход.